Глава 20: Три маленькие девочки из школы. Главный Евнух выжидающе смотрел на меня. По-своему он очень умен, у него выдающийся интеллект, но он всю жизнь провел в этом далеком уединенном месте и судил о людях со своей точки зрения. Он мог понять, что его господин решил наградить своих друзей дорогими дарами, потому что жил окруженный дорогими и редкими произведениями искусства, Точно так же он должен был считать книги драгоценными, потому что их во дворце было мало, и он видел столько интриг в своей жизни, что ему должно было казаться естественным желание принца уничтожить некоторые документы в столе, прежде чем имя владеет его преемник. Но он не мог понять, как можно выполнять такие поручения без вознаграждения. Поэтому, отвечая на его вопрос, я сказал, «Вы не должны считать нас наемниками, или предполагать, что мы предприняли это путешествие только из-за вознаграждения. Но принц Кай действительно сказал, что мы можем выбрать себе украшение или драгоценность, когда будем здесь. «Это справедливо», — сказал Евнух. «Но признаюсь, что помимо любви к принцу, мы решились на это путешествие из любви к приключениям. Майло оплатил наши расходы по пути сюда и оплатит обратную дорогу, если мы захотим. Но если он не сможет это сделать, «У нас есть свои средства в Шанхае, которые мы сможем использовать. Потому что, обратите внимание, войто, в своей стране мы важные люди». «Я уверен в этом», — был ответ. «И если у вас есть договор с Майло, он может отправить вас назад в Шанхай, если он будет жив. Но ведь он скоро должен совершить самоубийство». «О, понимаю», — воскликнул Евнух. «Вы хотите побудить его сделать это». Мы хотим не позволить ему ограбить наследственные залы и убежать сокровищами. По этой причине мы можем провести у вас больше времени, чем необходимо, для выполнения приказов принца Кая, который очень опасался, что Майло ограбит его предков. «Вы можете оставаться столько, сколько захотите», — ответил Вайто с горящими глазами. «И можете призывать на помощь меня и моих подчиненных, если предатель-губернатор попытается сбежать от вас». Довольные этим разговором и прогулкой по дворцу, мы оставили главного Евнуха и вернулись в свои комнаты. «Думаешь, было разумно все время возвращаться к тому, что Майло может ограбить наследственные залы?» — спросил Джо, когда мы убедились, что нас невозможно подслушать. «А почему это неразумно?» — спросил я. «Главный Евнух может что-то заподозрить». «Я хочу, чтобы он подозревал Майло и внимательно следил за ним». Он не сможет ничего украсть, пока мы не закончим. К тому же это избавит нас от подозрений. Вай считает, что мы не можем войти в погребальные залы, потому что наш враг-губернатор охраняет все входы. И он умен, и думает, что мы не станем говорить об ограблении залов предков, даже если решимся на это». «Сэм прав», — заявил Арчи. «Я тоже так думаю», — согласился Джо. «Но мне кажется, что мы переусердствовали». Наш рассказ о приказах принца сработал?» Евнух он должен был показаться очень разумным, сказал я, и мы без труда получим упакованные ящики и заменим в них книги и украшения драгоценностями. Все кажется слишком легким, с сомнением сказал Арчи. Не забудь, что все это спланировал сам принц Кай, а он прекрасно знал условия во дворце, ответил Джо. Думаю, самые большие трудности ждут нас на обратном пути в Шанхай. Если губернатор откажется дать нам эскорт, мы не пройдем и 50 миль, как нас убьют. Давайте не будем из-за этого тревожиться». Резко сказал я, потому что такая мысль уже приходила мне в голову. «Это еще один мост, через который нужно переходить, только когда мы к нему подойдем». Естественно, нам очень хотелось заглянуть в залы предков и посмотреть, что за закроище, которое так легко отдал нам принц Кай если мы сможем их взять. Их могло быть много и мало, но, судя по великолепию дворца, сокровища вполне должны были нас удовлетворить. В конце концов, думаю, я, нас привлекает не страсть к наживе, а любовь к приключениям. Мы бывали в трудных положениях и решили справиться и с этим. Решив, что неразумно делать важные ходы в первые несколько дней, мы проводили время, гуляя по дворцу и по саду. Мы поняли, что Вайто нам полностью доверяет, и нам было позволено делать все, что угодно, без наблюдения со стороны слуг или евнухов. Вай спросил, хотим ли мы, чтобы он приставил охрану к нашей двери, но мы сразу ответили «нет». Во дворце только мы и евнухи, и нам не нужно, чтобы они охраняли нас от самих себя. Нам было разрешено уходить и приходить, когда вздумается, но когда мы приближались к наружным стенам дворцовой территории, то видели, что все входы охраняются. Мы не знали, позволят ли нам миновать стражу, но не пытались выходить, не доверяя милости нашего врага, губернатора. Иногда в своих прогулках мы встречали Майло, но он держался вблизи дома предков и не обращал на нас внимания. Он должен был приводить порядок дела по месте своего господина, но по нашим наблюдениям только в глубокой задумчивости ходил по дорожкам. Мы не обращались к нему». И вот, когда мы обследовали конец сада, где растут фруктовые деревья, мы встретились с первым настоящим приключением. Деревья представляли собой настоящие джунгли, но среди них шла хорошо протоптанная тропа, и мы пошли по ней, поворачивая туда и сюда, пока наше внимание не привлекли голоса и смех. Голоса были милые и свежие, а смех — звонкий и веселый. Мы остановились, прислушиваясь, и не зная, уходить ли назад или идти вперед? И тут мы услышали фразу на английском языке и удивленно переглянулись. «Язык ломанный, произношение странное», говорила девушка. И, услышав это, мы больше не думали о том, чтобы повернуть назад. «Я видела их, только взглянула. Они молодые и красивые. Это чужеземные дьяволы». За этими словами последовал звонкий смех, и разговор продолжался тихими голосами. «Должно быть, мы возле гарема прошептал Арчи. «Вздор!» презрительно ответил Джо. «Гарем в дальней части дворца. А тут перед нами беседка». Беседка была из кольца Ив. Их ветви переплетались над головой, образуя крышу. «Если они видели нас, пусть только взглянули. Я намерен взглянуть на них», сказал я, и, не дожидаясь ответа, пошел к Ивам. «Остальные пошли за мной, но я о них не думал». Мне очень хотелось увидеть девушек, просто чтобы прервать монотонные разговоры с евнухами с суровыми лицами. Но прежде всего мне было любопытно. Остановившись у кольца деревьев, откуда можно видеть, что за стволами, я остановился, словно заколдованный. В центре этой лиственной беседки стоял стол, плетенный из тростника, и вокруг него низкие стулья и скамьи из того же материала. За столом сидели три очень молодые и красивые китаянки. Если вы думаете, что китайские девушки не могут быть красивыми, посмотрели бы вы на эту группу. Одна девушка локтем изящно опиралась на стол, на котором лежала раскрытая книга. Девушка не читала, но серьезно смотрела на другую девушку, сидевшую на скамье напротив. Глаза у нее были черные и улыбающиеся, зубы белые, как жемчужины, щеки, как лепестки роз, а в волосах Но что бантов и заколок. Или чего-то в этом роде, удерживавших сложную прическу. Сидевшая на скамье девушка была еще красивей. На ней было удивительное розовое платье, все расшитое и отделанное пушистым шелком. Я не могу достойно все это описать, но стараюсь как можно лучше объяснить, что мы увидели. Третья девушка сидела на стуле и вышивала. Вернее, у нее в руках была иголка и какая-то работа потому что, когда я заглянул в отверстие, именно эта девушка говорила. «Я это сделаю моему, даже если они меня побьют или убьют», порывисто говорила она. «Сегодня же вечером посмотрю на них из окна и увижу, какие они». «Но зачем это тебе, Норчай?» спросила девушка, сидевшая на скамье, мягким приглушенным голосом. «Если Котуа видела этих чужеземных дьяволов и хвалит их красоту, «Тебе какое дело?» «Мне?» Пылко ответила первая девушка. «Они видели моего брата, который присоединился к духам. Я любила нашего Лунпу, хотя он обо мне не думал. Может, эти страшные красивые чужеземцы расскажут мне о нем?» Теперь я понял, кто они. По крайней мере, две из них. Норчай — младшая сестра принца. Это у нее в руках вышивка. Моему — дочь нашего врага, губернатора. Ее правильно называют «жемчужиной Кайнона». Что касается третьей красавицы с книгой, которую зовут Котуа и которая говорила, что видела нас, я понятия не имел, кто она такая. Но то, что я услышал, заставило меня сделать смелый шаг. Смелым он был бы даже в Америке, здесь же он был просто наглым. Я увидел отверстие-вывах, в образующее вход в этот лиственный павильон, и пополз к нему, жестом подозвав за собой ребят. Добравшись до отверстия, смело прошел в него, вышел в павильон и остановился, как будто меня поразило то, что я увидел. Арчи и Джо вышли со мной, и нас встретил хор панических возгласов. К счастью, возгласы были приглушенные, иначе они могли вызвать нападение на нас, Евнухов. Может быть, испуганные девушки понимали это и кричали, лишь чтобы показать, как они испуганы. Прошу прощения за вторжение, леди, — сказал я, снимая шапку и низко кланяясь. Мы чужеземные дьяволы и рады с вами познакомиться.